Глава шестая. На рассвете наталкиваемся на полуразрушенные сараи, каменные без крыш, только стропила торчат. По-видимому, здесь когда-то была птицеферма. Кругом полно к у р и н о г о помета. День начинается пасмурный, сырой. Мы озябли, сапогах х л ю п а е т г у б ы с и н и е но костров разжигать нельзя. Сараи просматриваются издалека. Я не успеваю заснуть под натянутой Валегой плащ-палаткой, как кто-то на ском сапога толкает меня в ноги. Занимай оборону, инженер, Фрице. Из-под палатки видны только сапоги Ширяева, собранные в гармошку, рыжие от грязи. Моросит дождь. Сквозь тропилы видно серое, скучное небо. Какие фрицы! Посмотри, увидишь. Ширеев протягивает бинокль. Цепочка каких-то людей движется параллельно нашим сараям километрах в полутора от нас. Их немного, человек двадцать. Без пулеметов, должно быть, разведка. Ширеев кутается в плащ-палатку. И чего их сюда несет? Дороги им м а л о что ли? Вот увидишь, сюда попрут к с а р а я м Подходит Игорь. Будем жесткую оборону занимать, а к о м б а т Он тоже, по-видимому, спал, одна щека красная и вся в полосках. ш р е е ф не поворачивает головы, смотрит в бинокль. Уже подумали, пока вы изволили дрыхнуть. Люди расположены, пулеметы расставлены. Так и есть, остановились. Беру пинокль, смотрю. Немцы о чем-то совещаются. Стекла бинокля мокрые от дождя видно плохо. Приходится все время протирать. Поворачивают в нашу сторону. Один за другим спускаются в балочку. Возможно, решили идти по балке. Некоторое время никого не видно. Потом фигуры появляются, уже ближе. Вылезают из оврага и идут прямо по полю. Огня не открывать, пока не скажу, в полголоса говорит Ширяев. Два пулемета я в соседнем сарае поставил, оттуда тоже хорошо. Бойцы лежат вдоль стен сарая у окон и у дверей. Кто-то без гимнастерки в голубой майке и накинутый плащ палатки взгромоздился на стропила. Цепочка идет прямо на нас. Можно уже без бинокля разобрать отдельные фигуры. Автомата у всех за плечами немцы ничего не ожидают. Впереди высокий, худой, в очках должно быть командир. У него нет автомата и на левом боку пистолет. У немцев он всегда на левом боку. Слегка переваливается при ходьбе, видно устал. Рядом маленький с большим ранцем за спиной. Засунув руки за лямки, он курит коротенькую трубку. И в такт походке кивает головой, точно клюет. Двое отстали, наклонившись что-то рассматривают. Игорь толкает меня в бок. Смотри, видишь? В том месте, где появилась первая партия немцев, опять что-то движется. Пока трудно разобрать, что. Мешает дождь. И вдруг над самым ухом огонь. Передний в очках тяжело опускается на землю. Его спутник тоже и еще несколько человек. Остальные бегут, падают, спотыкаются, опять поднимаются, сталкиваются друг с другом. Прекратить. Ширеев опускает автомат, щ е л к а ю затворы. Один немец пытается переползти, его укладывают. Он так и застывает на четвереньках, потом медленно валится на бок. Больше ничего не видно и не слышно. Так длится несколько минут. Ширеев поправляет с п о л ш у ю н а затылок пилотку. Дай закурить. Игорь ищет в кармане табак. Сейчас опять полезут. Он вытягивает рыжую круглую коробку с табаком. Немцев таких н о с я т масло и повидло. Ничего, перекурить успеем. С цигаркой все-таки веселее. ш р е в скручивает толстенную, как палец, цигарку. Интересуюсь, есть ли у них минометы? Если есть, тогда разорвавшаяся в двух шагах от сарая мина не дает ему окончить фразу. Вторая разрывается где-то за стеной. Третья прямо в с а р а е Обстрел длится минут пять. Ширяев сидит на корточках, прислонившись спиной к стенке. Игоря мне не видно. Мины летят сериями по пять-шесть штук, потом перерыв в несколько секунд и снова пять-шесть штук. Рядом кто-то стонет высоким, почти женским голосом. Потом вдруг сразу тишина. Я приподнимаюсь на руках и выглядываю в окно. Немцы бегут по полю прямо на нас. Слушай мою команду. ш и р я е в вскакивает и одним прыжком оказывается у пулемета. Три короткие очереди, потом одна подлиннее. Немцы исчезают во враге. Мы выводим бойцов из сараев, они окапываются по ту сторону задней стенки. В сараях оставляем только два пулемета. Этого пока достаточно. У нас уже четверо раненых и шестеро убитых. Опять начинается обстрел. Под прикрытием минометов немцы вылезают из оврага. Они успевают пробежать метров двадцать, не больше. Местность совершенно ровная, укрыться им негде. Поодиночке убегают в овраг. Большинство так остается на месте. На глинистой, поросшей бурьяном земле. Одиноко зеленеют бугорки тел. После третьего раза немцы прекращают атаки. Ширеев вытирает рукавом мокрый от дождя и пота лоб. Сейчас окружать начнут. Я их уже знаю. В окно влезает Саврасов. Он страшно бледен. Мне даже кажется, что у него трясутся колени. В том сарае почти всех перебило. Он с трудом переводит дыхание. Осколком повредила пулемет. По-моему, он растерянно переводит глаза с к о м б а т а на меня и опять на к о м б а т а Что, по-моему, резко спрашивает Ширяев? Надо что-то этого самого решать, решать, решать. И без тебя знаю, что решать. Сколько человек вышло из строя? Я еще не не считал, не считал. Ширяев встает. п о д х о д и т к задней стене сарая. Сквозь разрушенное окно видно ровное однообразное поле без единого кустика. Ну что ж, двигаться будем, а здесь не даст жить я. Поворачивается. Он несколько бледнее обычного. к о т о р ы й час? У меня часы стали. Игорь смотрит на часы. Двадцать минут двенадцатого. Давай тогда. ш и р я е в жует губами, только пулеметом одним придется пожертвовать. Прикрывать нас надо. Оказывается, из пулеметчиков один Филатов остался. Кругликов убит, с е в а с т ь я н о в ранен. Ширеев обводит глазами сарай. А Сидых где с е д ы х Вон на стропилах сидит. Давай сюда. Парень в майке ловко повиснув на руках легко спрыгивает на землю. Пулемет знаешь? Знаю. Тихо отвечает парень, почти не шевеля губами. Он смотрит прямо н а ш и р я е в а не мигая. Лицо у него совсем розовое, золотистым пушком на щеках, и глаза совсем детские, веселые, голубые, чуть-чуть раскосые, с длинными, как у девушки, ресницами. С таким лицом голубей еще гонять й с соседскими мальчишками драться. И совсем не вяжутся с ним, точно спутал кто-то крепкая шея, широкие плечи, тугие, вздрагивающие от каждого движения бицепсы. Он без гимнастерки. Ветхая в ы л у н и в ш а я майка трещит под напором молодых мускулов. А где гимнастерка? Ширяев сдерживает улыбку, но спрашивает все-таки по к о м б а т с к и грозно: "В шее, Бил, товарищ к о м б а т а тут как раз эти ф р й ц ы Вон она за пулемет, и он смущенно ковыряет мозоль на широкой загрубелой ладони. Ладно, а немецкий знаешь? Что, пулемет? Конечно пулемет. О пулеметах сейчас говорим. н е м е ц к и й хуже, но думаю, как-нибудь. И запинается. Ничего, я знаю, говорит Игорь. Все равно надо кому-нибудь из командиров остаться. Он стоит, засунув руки в карманы. слегка раскачиваясь из стороны в сторону. А я думал с а в р а с о в а Прочем, ладно. Ширяев не договаривает и поворачивается к Седых. Ясно, Орел. Останешься здесь со старшим лейтенантом. Лазаренко тоже останется. Ребята боевые положиться можно. Сам видишь, один Филатов остался. Будете прикрывать. Понятно. Понятно. Тихо отвечает Седых. Что понятно? При к р ы в а т ь останусь со старшим лейтенантом. Тогда по местам. Ширяю, з а с т е г и в а е т воротник гимнастерки, становится совсем холодно. Вот на тот садись. Только перетащи его. Тут где Максим лучше, готов ь людей Саврасов. Саврасов отходит. Я не могу оторваться от его колен. Они все время дрожат мелкой противной дрожью. Долго не засиживайтесь, говорит Ширяев Игорю. Час не больше. И за нами топаете. Строго на восток, на контимировку. Игорь молча кивает головой, раскачиваясь, ноги на ногу. Пулемет бросайте, затвор выкиньте, ленты, если останутся, забирайте. Через пять минут с а р а й пустеет. Я с Валегой тоже остаюсь. Ширяев уходит с четырнадцатью человеками. Из них четверо раненых. Один тяжело, его тащат на палатке. Дождь перестал, немцы молчат, воняет р а с к и с ш и м к у р и н ы м пометом. Мы лежим с Игорем около левого пулемета, Валега попыхивает трубочкой, Седых установив пулемет, поглядывает в окно. Потом Валега вытаскивает сухари и фляжку с водкой, пьем по очереди из алюминиевой кружки. Опять начинается дождь. Товарищ лейтенант, а правда, что у Гитлера одного глаза нет? спрашивает Седых и смотрит на меня ясными детскими глазами. Не знаю, Седых, думаю, что оба глаза есть. А Филатов пулеметчик говорил, что у него одного глаза нет и что он даже детей не может иметь. Я улыбаюсь, чувствуется, что Седых Очень хочется, чтобы действительно было так. Лазаренко снисходительно подмигивает одним глазом. Его газами еще в ту в и н у отруили. И в зале а в и н не немец, в и н австрияк. И фамилия у него не Гитлер, а схладная к о с ь на боку ша. Правильно, товарищ лейтенант. Правильно. Шикль Грубер его фамилия. Он тиролец, тиролец. Задумчиво повторяет Седых, натягивая на себя гимнастерку. А его немцы любят? Я рассказываю, как и почему Гитлер пришел к власти. Седых слушает внимательно, чуть приоткрыв рот, не мигая. Лазаренко с видом человека, который давно все это знает. Валега курит. А правда, что Гитлер только е ф р е й т о р Нам политрук говорил, правда? Как же это так? с а м ы й г л а в н ы й и ф р и т е р он смущается и принимается за мозоль. Мне нравится, как он смущается. Ты давно уже воюешь, с е д ы х Давно, сорок первого сентября. А сколько же тебе лет? Он задумывается и морщит лоб. Мне? Девятнадцать что ли? С двадцать третьего года я. Оказывается, он еще под Смоленском был ранен в лопатку осколком. Три месяца пролежал, потом направили на юго-западный. Звание сержанта он уже здесь получил, в нашем полку. Ну и что же? Нравится тебе воевать? Он смущенно улыбается, пожимает плечами. Пока ничего. Драпать вот только не интересно. Даже у Олега и тот улыбается. А домой не хочешь? Не соскучился? Чего? Хочу. Только не сейчас. А когда же? А чё ж так приезжать? Надо ж с к у б а р е м как вы. В Олега вдруг приподнимается и смотрит в окно. Что такое? Фриц, по-моему, вон за б у г о р к о м Левее нас в обход движутся немцы. Перебежками по одному. Игорь наклоняется к пулемету. Короткая очередь. Спина и локти у него трясутся. Немцы скрываются. Сейчас из минометов начнут шпарить. В полголоса говорит Лазаренко и отползает к своему пулемету. Минуты через две начинается обстрел. Мины ложатся вокруг сарая, в н у т р е не н и попадают. Немцы опять пытаются перебежать. Видно, как они выскакивают, пробегают несколько шагов и ложатся, потом бегут обратно. Пулемет поднимает только небольшую полоску пыли, и дальше этой пыли немцы не идут. Так повторяется три или четыре раза. Лента приходит к концу. Мы выпускаем последние патроны и поочередно вылезаем в заднее окно: с е д ы х Игорь, Валега, потом я. За мной Лазаренко. Когда я сползаю с окна, рядом разрывается мина. Я прижимаюсь к земле. Что-то тяжелое сзади наваливается на меня и медленно сползает в сторону. Лазаренко ранен в живот. Я вижу его лицо, ставшее вдруг таким белым, и стиснутые крепкие зубы. Капут, кажется, он пытается улыбнуться. Из-под рубашки вываливается что-то красное. Он судорожно сжимает это пальцами, на лбу выступают крупные капли пота. Я тащил. и Он уже не говорит, а хрипит. Одна нога загнулась, и он не может ее выпрямить. Запрокинув голову, он часто-часто дышит. Руки не о т р ы в а е т от живота. Верхняя губа мелко дрожит. Он хочет еще что-то сказать, но понять ничего нельзя. Он весь напрягается, хочет приподняться и сразу обмякает. Губа перестает дрожать. Мы вынимаем из его карманов перочинный ножик, сложенную для курива газету, потертый бумажник, перетянутый красной резинкой, гимнастерки, комсомольский билет и письмо, треугольник с кривыми буквами. Мы кладем лазаренко в щель. засыпаем руками, прикрыв плащ п а л а т к о й Он лежит с согнутыми в коленях ногами, как будто спит, так всегда спят бойцы в щелях. Потом мы поодиночке перебегаем к небольшому бугорку, от него к другому побольше. Немцы все обстреливают сарай, некоторое время виднеется еще стропила, потом и они скрываются.